Глава 8. Алтай взял и не приехал. Весь день, вечер и ночь я ожидала от него чего-то ужасного. Какой-то изощренной мести, внезапности, травли. Моя жизнь подчинена закону подлости, и я привыкла быть готовой к худшему, беречься, осторожничать. Любая импровизация, авантюризм обычно карались немедленно и жестко. И я никак не могла поверить, что мне выделили номер в прекрасном отеле и оставили в покое. Но обо всем по порядку. Светлана постучалась в дверь спустя два часа после ухода Исы. Приятная женщина лет 60, Строгая, но при этом не злая. Здравствуйте. Рада, я верно понимаю. Добрый день. Все так. А вы, Светлана? В точку. Добро пожаловать в залив свободы. Рада. У нас нравится всем. Надеюсь, и тебе тоже будет дышаться свободно. Она провела мне экскурсию и познакомила с персоналом. Корничная Надя, местная, живет в станице и обожает свою работу. Она чуть старше меня. Легкая, веселая хохотушка. Садовник Анатолий, напротив, суров, суховат и молчалив. Занимается помимо сада всеми мужскими делами. Он же охранник, он же мастер на все руки, он же чистильщик бассейна. Также в отеле работает еще одна горничная. Недавно ей пришлось уехать на время, поэтому Светлана любезно предложила мне выполнять ее обязанности. На что я, растерявшись, согласилась. «Обязательно обрабатываем все поверхности специальным средством», — хихикает Надя. Я уже помогла ей убрать два номера, чтобы понять, как это вообще делается. «Эпидемия — последнее, что нам нужно, поэтому не ленимся. Это несложно, ты во всем легко разберешься, да?» Она снова смеется, и я улыбаюсь. Посуду тоже перемываем. Надя подробно комментирует все, что делает. С любовью, энтузиазмом. Параллельно рассказывает о своей семье, сестрах, братишках. Сперва кажется, что происходящее какой-то сюр. Вчера утром Алтай смеялся над моим отцом, и вот я полисошу в его гостинице. Однако спустя время я начинаю проникаться и немного расслабляюсь. А вечером, когда мы все собираемся на террасе у номера Светланы, чтобы открыть бутылочку красного шато-тамань в честь новой горничной, без которой тут все зашивались, оказывается, чуть не плачу от благодарности и напряжения. Так это мило и трогательно. На столе свежие овощи, сладкая клубника из огорода, домашний сыр. Надя по-прежнему болтает без остановки на все темы подряд. Анатолий ее не слушает, но кивает. А Светлана не сводит с меня внимательно глаз, словно в душу пытается заглянуть. Ночью я снова вздрагиваю от каждого звука, жду шагов, щелчок замка, опасаюсь, что Алтай вот-вот появится, и я понятия не имею, как себя вести. Кричать в его отеле, звать на помощь, быть благоразумной, как учил папа. Переворачиваю подушку и утыкаюсь в нее носом. Ничего такого не случается. Алтай не приходит. Проснувшись, я раздвигаю шторы и смотрю в синее безоблачное небо пленница вместе, так и кричащем о свободе, как атмосферой, так и названием. Парадокс. Но все не так плохо. Совсем неплохо. По крайней мере, здесь меня не найдут мои враги. А если Алтай будет занят эту неделю, то, можно сказать, я вытянула счастливый билет. Переодеваюсь в спортивный костюм и отправляюсь искать Надю. А потом он ушел в туалет и не вернулся. Вздыхает Надя. В каком смысле не вернулся? Я даже оборачиваюсь, настолько меня шокировали ее слова. Я долго ждала, целых полчаса. Потом пошла к мужскому туалету. Подумала, вдруг ему плохо. А он, оказывается, уехал. Мне пришлось оплатить счет полностью. О, нет! Какой козел! От возмущения сжимаю кулаки и отчаянно взбиваю ими подушку. Я снова весь день помогаю главной горничной, по историям из жизни которой можно было бы снять сериал. Правда, грустный. Слушай. «Эй, ты плачешь, что ли?» Уже наплакалась. Это два месяца назад было. С тех пор я не хожу на свидание. Вспомнила и так обидно стало. Наверное, не стоило мне сильно фильтровать фотографии. Я все понимаю. Во-первых, ты очень привлекательная девушка. И это правда. Мой голос звучит искренне. А во-вторых, он не имел никакого права вешать на тебя счет. Вы могли бы разделить пополам, как минимум. У тебя деньги с собой были? «Нет, конечно. Он вылокал две бутылки вина, каждая за три тысячи. Я больше никогда не пойду в такой дорогой ресторан». «Как же ты выкрутилась?» «Позвонила боссу. А что еще я могла сделать? Откуда мне было знать? Я самые красивые туфли надела». За полдня мы с Надей успеваем обсудить всю ее личную жизнь и ни одного аспекта из моей. Что неплохо. Я слушаю, и в некоторые моменты сердце сжимается. Хорошая она девушка, вот только очень доверчивая. Нельзя же так. Хотя, кто бы говорил. Не мне учить Надю жизни. Закончив с делами, я получаю разрешение на свободное время и отправляюсь в номер паковать сумку. Почему бы не прогуляться до пляжа? Это недалеко. Надеюсь, никто не решит, что я пытаюсь сбежать в купальнике. Когда вещи уже разложены, в мой номер стучатся. «Рада, извини, личное время откладывается». «Пойдем, поможешь», — командует Светлана. Мне кажется, в прошлом она работала в полиции. Навык на лицо. Спустя две минуты мы идем вдоль забора к... О, ужас. Калитки на соседний участок. Приехала компания, мажоры. Как обычно, внезапно. Ни брони, ни предварительного звонка. Ненавижу таких. Но меня никто не спрашивал. Светлана открывает калитку магнитным ключом, и мы попадаем на территорию Алтая. Интересно, а он тоже прибыл? Я немного замедляю шаг, озираясь по сторонам. Небо здесь другое, и воздух иной. Атмосфера тяжелая. Как жаль, что Светлана выбрала для этой работы меня, а не Надю. Думаю, ей даже в голову не приходит, что я пленница ее босса. На участке расположены три барнхауса. Современные дома с треугольной крышей. Небольшой бассейн и зона барбекю. Под навесом стоят несколько машин. Играет музыка из колонки. Четверо парней, лет 25, крутятся у мангала, разжигая огонь и громко вычерно ругаясь, как делают подростки, когда стараются закосить под взрослых. Эти же явно не тинейджеры. Стол завален бутылками виски и пива. Светик, Светочка! Восклицает один из парней. Ну, наконец-то! Так, а это кто? Все четверо замирают и впечатывают в меня свои глаза. На лицах расплываются улыбки. «Наша новенькая горничная. Зовут Рада». Тот, что, видимо, самый главный, худой, в розовых шортах и без майки, вопрошает. «И чему же ты, Рада, Рада?» Хорошим шуткам". Улыбаюсь я и тут же получаю удар локтем в бок. Не сильный, но основательный. Парни хохочут. «Вытри со стола, помой посуду, подмети пол и сваливай отсюда поскорее». В полголоса говорит Светлана, вручая мне магнитный ключ. Она уносится обратно в залив свободы, а я перевожу взгляд на веник. «Рада! А будешь ли ты рада искупаться с нами?» Остроумничает следующий. «Боже!» Теперь идея Алтая становится понятна. «Не хочешь со мной обедать? Будешь у меня подметать!» «Унизительно!» Парни с разбегу ныряют в бассейн, обдавая меня брызгами. Собиралась словить бандитов, а теперь убираюсь у них. Не знаю, как объяснить. Работы я не боюсь. В Москве я подрабатывала в кофейне у дома. Честный труд не может быть постыдным. Все с чего-то начинали. Остро хочется вернуться на территорию залива свободы. Я закусываю губы и подхожу к столу. Вытряхиваю пепельницу, вытираю пыль со столов. Приступаю к мытью посуды. А потом ситуация выходит из-под контроля.